Часть четвертая. Катержник, глава 13 Первым выстрелом ему раздробило гусеницу, и оно впервые за двадцать с лишним лет покинуло разъезженную колею, выворачивая обломки бетона вломилась в чащу и начала медленно поворачиваться на месте, с хрустом, наваливаясь широким лбом на кустарник, отталкивая от себя содрогающиеся деревья. И когда оно показало необъятную грязную корму с болтающимся на ржавых заклепках листом железа, Зеф аккуратно и точно, так, чтобы, упаси бог, не задеть котла, Всадил ему фугасный заряд в двигатель, в мускулы, в сухожилие, в нервные сплетения, и оно ахнуло железным голосом, выбросило из сочленений клуб раскаленного дыма и остановилось навсегда. Но что-то еще жило в его нечистых бронированных недрах, какие-то уцелевшие нервы еще продолжали посылать бессмысленные сигналы. Еще включались и тут же выключались аварийные системы, шипели, плевались пеной, и оно еще дрябло трепетало, еле-еле скорбя уцелевшей гусеницей. И грозно, и бессмысленно, как брюхо раздавленной осы, поднималась и опускалась над издыхающим драконом, облезлая решетчатая труба ракетной установки. Несколько секунд. Зев смотрел на эту агонию, а потом повернулся и пошел в лес, волоча гранатомет за ремень. Максим и Вепрь двинулись следом, и они вышли на тихую лужайку, которую Зев наверняка заприметил еще по пути сюда. Повалились в траву, и Зев сказал «Закурим!» Он свернул цыгарку, однорукому, дал ему прикурить и закурил сам. Максим лежал, положив подбородок на руки, и сквозь редколесье все смотрел, как умирает железный дракон. Жалобно дребежит какими-то последними шестеренками и со свистом выпускает из разодранных внутренностей струи радиоактивного пара. «Вот так и только так», — сказал Зев менторским тоном. «А если будешь делать не так, надеру уши». «Почему?» — спросил Максим. «Я хотел его остановить, а потому, — ответил Зев, что граната могла рикошетом засадить в ракету, и тогда нам был бы капут». «Я целился в гусеницу, — сказал Максим. «А надо целиться в корму, — сказал Зев. Он затянулся. И вообще, пока ты новичок, никуда не суйся первым. Разве что я тебя попрошу, понял?» «Понял, — сказал Максим. Все эти тонкости Зефа его не интересовали». И сам Зев его не очень интересовал. Его интересовал вепрь. Но вепрь, как всегда, равнодушно молчал, положив искусственную руку на обшарпанный кожух миноискателя. Все было как всегда, и все было не так, как хотелось. Когда неделю назад новоприбывших каторжников выстроили перед бараками Зеф прямо подошел к Максиму и взял его в свой 114-й отряд саперов. Максим обрадовался. Он сразу узнал эту огненную бородищу и квадратную коренастую фигуру. И ему было приятно, что его узнали в этой душной клетчатой толпе, где всем было наплевать на каждого и никому ни до кого не было дела. Кроме того, у Максима были все основания предполагать, что Зеф, Бывший знаменитый психиатр Аллу Зеф, человек образованный и интеллигентный, не читал полууголовному сброду, которым был набит арестантский вагон, что Зеф как-то связан с подпольем. А когда Зеф привел его в барак и указал место на нарах рядом с одноруким вепрем, Максим решил было, что судьба его здесь окончательно определилась. Но очень скоро он понял, что ошибся. Вепрь. Не пожелал разговаривать. Он выслушал торопливый шепотом рассказ Максима о судьбе группы, о взрыве башни, о процессе, неопределенно сквозь зевок промямлил. Бывает и не такое. И лег, отвернувшись. Максим почувствовал себя обманутым, и тут на нары забрался Зев. Здорово, я сейчас нажрался, сообщил он Максиму, и без всякого перехода нахально, с примитивной назойливостью принялся вытягивать из него имена и явки. Может быть, он когда-нибудь и был знаменитым ученым, образованным и интеллигентным человеком. Может быть, и даже наверняка он имел какое-то отношение к подполью. Но сейчас он производил впечатление обыкновенного отъевшегося провокатора решившего от нечего делать на сон грядущий, обработать глупого новичка. Максим отделался от него не без труда, а когда Зев вдруг захрапел сытым, довольным храпом, еще долго лежал без сна, вспоминая, сколько раз его здесь уже обманывали люди и обстоятельства. Нервы его расходились. Он вспомнил процесс Явно подготовлены еще до того, как группа получила приказ напасть на башню. И письменные доносы какой-то гадины, которая знала о группе все и была, может быть, даже членом группы. И фильм, заснятый с башни во время нападения, и свой стыд, когда он узнал на экране самого себя, палящего из автомата по прожекторам. Нет, по Юпитерам, освещавшим сцену этого страшного спектакля. В наглухо закупоренном бараке было отвратительно душно, кусались паразиты, воспитуемые бредили, а в дальнем углу барака при свете самодельной свечки резались в карты и хрипло орали друг на друга уголовники. А на другой день обманул Максима и лез. Здесь шагу нельзя было ступить, не наткнувшись на железо, на мертвое, проржавевшее насквозь железо. На притаившееся железо, готовое во всякую минуту убить, На тайно шевелящееся, целящееся железо, надвижущееся железо, слепое и бестолково распахивающее остатки дорог. Земля и трава отдавали ржавчиной. На дне лощин копились радиоактивные лужи. Птицы не пели, а хрипло вопили, словно в предсмертной тоске. Животных не было. И не было даже лесной тишины. То справа, то слева бухали и грохотали взрывы. В ветвях клубилась сизая гарь, а порывы ветра доносили рев изношенных двигателей. И так пошло. День-ночь, день-ночь. Днем они уходили в лес, который не был лесом, а был древним укрепленным районом. Он был буквально нафарширован автоматическими боевыми устройствами, панцервагенами, самоходными баллистами, ракетами на гусеницах, огнеметами, газометами. И все это не умерло за двадцать с лишним лет. Все продолжало жить своей ненужной механической жизнью. Все продолжало целиться, наводиться, изрыгать свинец, огонь, смерть. И все это нужно было задавить, взорвать, убить, чтобы расчистить трассу для строительства новых излучающих башен. А ночью... Вепрь по-прежнему молчал, а Зев снова и снова приставал к Максиму с расспросами, и был то прямолинейн до глупости, то хитроумен и ловок на удивление. И была грубая пища, и странные песни каторжников, и кого-то били по лицу легионеры, и дважды в день все в бараках, как и в лесу, корчились под лучевыми ударами, и раскачивались на ветру повешенные беглые. «День-ночь, день-ночь. Освенцим. Лагерь уничтожения. Фашизм. «Зачем вы хотели его остановить?» — спросил вдруг вепрь. Максим быстро сел. Это был первый вопрос, который ему задал однорукий. «Я хотел посмотреть, как он устроен». «Бежать собрались?» Максим покосился на Зефа и сказал... «Да нет, дело не в этом. Все-таки боевая машина». «А зачем вам боевая машина?» — спросил Вепрь. Он говорил так, словно рыжего провокатора здесь не было. «Не знаю», — проговорил Максим. «Над этим еще надо подумать. Их здесь много таких?» «Много», — вмешался рыжий провокатор. «И машин здесь много, и дураков здесь тоже всегда хватало». Он зевнул. Сколько раз уж пробовали. Залезут, покопаются, покопаются, да и бросят. А один дурак вот вроде тебя, тот и вовсе взорвался. Ничего, я бы не взорвался, холодно сказал Максим. Эта машина не из сложных. А зачем она вам все-таки? спросил однорукий. Он курил, лежа на спине, держа сигарету в искусственных пальцах.